По мере того, как шли дни, а никаких изменений в нашем положении не намечалось, мы все чаще слышали, как, разговаривая между собой, герениты говорили о том, что только они сами с помощью силы, веры, способны очистить сферу от оккупировавших ее зловещих тварей. Возражать им было бесполезно. «Чужаков!» какими они нас считали, да к тому же еще и не разделявших их взглядов на основы мироустройства, герениты не желали слушать. Кажется, через неделю после появления беженцев в секторе Паскаля, выйдя на улицу, я увидела множество геренитов, одетых в традиционные серые балахоны, с накинутыми на головы капюшонами. В руках каждого был огромный посох с тяжелым острым наконечником. Геренитов было столько, что они заполняли весь центральный проход. Должно быть, собрались все, что находились в секторе. «Что происходит?» — спросила я у кого-то, с кем оказалось рядом. «Пришло время очистить сферу от скверны», — спокойно ответил монах. «Я поняла, что они собираются сделать, только когда, двигаясь вместе с геренитами, увидела впереди ворота перехода в сектор Архимеда. Я не знала, что делать, как остановить их. Кажется, я схватила за рука в ближайшего ко мне монаха и что-то закричала». Он, казалось, даже не слышал меня, и в этот момент ворота открылись. Я ожидала, что твари сразу же ворвутся в сектор, но вначале ничего не произошло. Герениты начали выходить через переход в сектор Архимеда. Первые крики с другого конца прохода послышались минуты через две. Но для монахов они ровным счетом ничего не значили. Они продолжали двигаться вперед, навстречу смерти. Я в ужасе попятилась назад, но еще успела увидеть, как, разламывая ряды монахов, в сектор, словно краска из раздавленного тюбика, втекает плотная серая масса. Герениты бросались на них со своими посохами, пытаясь пригвоздить чудовищ к полу, но все их усилия были тщетны. Монахи гибли один за другим, а места убитых тут же занимали новые, желавшие бросить вызов смерти. Я бросилась бежать. Добежав до своей комнаты, я захлопнула дверь, Придвинула к ней стол и забилась в угол. Зажав руками уши, чтобы не слышать отчаянные крики, доносившиеся с улицы, я сидела и ждала, когда чудовище в ы л о м о ю дверь. Не знаю, как долго это продолжалось. Должно быть, я утратила способность оценивать время. Когда я, наконец, решилась отнять ладони от ушей, то в первый момент решила, что оглохла. Вокруг царила мертвая тишина. Ни с улицы, ни из прихожей не доносилась ни звука. Я медленно поднялась на ноги и подошла к окну. «Боже мой!» Девушка уронила голову на грудь и закрыла лицо руками. «Довольно», — сказал Тейнер, — «остальное нам известно». Это было ужасно, — не отнимая ладони от лица, сдавленно произнесла Надя. «Эти серые твари поедали трупы, а, насытившись, отваливались в стороны». словно туго набитые мешки. Она приподняла голову и тыльной стороной ладони вытерла выступившие на глазах слезы. Меня словно парализовало. Я стояла у окна, не в силах отойти или отвести взгляд в сторону. Больше всего в тот момент я испугалась, что закричу, и, услышав мой крик... Звери найдут меня. Дальнейшего я почти не помню. Я все время сидела в углу, и когда чувствовала, что начинаю засыпать, глотала новую таблетку стимулятора. Хотя, наверное, это было глупо, в любом случае у меня не было ни малейшего шанса спастись, если бы какая-то из этих хищных тварей нашла меня. «Теперь уже можно об этом забыть», — тихо произнес Волков. «Нет», — качнула головой девушка, — «этого я не забуду никогда». Она обвела взглядом собравшихся вокруг нее мужчин. «Откуда?» Появились эти чудовища.